англируя или еще как нибудь забавляя зрителей значит программы сынья и до нас добирались понемножку наверное она очень талантливая рассуждал вслух сашка повторял слова астася или сам над этим думал я не знаю Она сумела просчитать, что людям нравится, а что нет. Это, конечно, всегда умели просчитывать, но она оказалась лучше всех. А вот как она придумала внедрять людям программы и как сумела их спрятать в передачах, этого мы пока не знаем. Может быть, ей кто-то помогал. Она ведь и без всяких программ убеждала людей ей помогать. А уж с программами... вначале сделала так что ее выбрали президентом на инии она только только стала выступать как политик несколько раз на экране появилась и вдруг раз и все ее полюбили президент сам ушел в отставку и назначил досрочные выборы представляете тогда еще никто не понял в чем дело а это она активировала программу на своей родной планете и пошло поехало сашка сказал я скажи А разобрались, как именно эти программы действуют, он кивнул, разобрались, вот из-за него и разобрались, он кивнул на Леона, и тот даже покраснел от удовольствия. У человека мозг начинает работать словно компьютер. такой эффект используется в потоковых вычислениях но там мозг пересчитывает пятимерную навигацию а здесь строит виртуальный мир в котором человек начинает жить все те у кого программа сработала ничего не заметили им казалось что они проснулись стали жить как прежде их президентом стала инна сноу а император вдруг принялся всех притеснять и началась война они за одну ночь прожили целую жизнь и вся эта жизнь их убедила, И на сноу хорошая, она самый лучший правитель. И у всех были сны одинаковые, нет конечно как могут быть одинаково мясного академика домохозяйки и трехлетнего малыша например конечно у всех разные те кто мечтал о приключениях воевали те кто мечтал разбогатеть и жить в пентхаузе разбогатели и жили те кто мечтал о любви полюбили но всегда были инно сноу и император сноу хорошая а император плохой но потом сон кончился сказал я краем глаза поглядывая на наташку то совсем закопалась в кремах духах пудрах в как же она в лесу без всякого этого обходилась. Сон кончился и даже забылся, кивнул Сашка. Так и было задумано. Но дело в том, что характер-то уже изменился. Слабее всего эти сны действуют на пожилых людей. У них и без того многое в жизни было. Им менять убеждения трудно. Некоторые не выдерживают, сходят с ума или впадают в каталепсию. Зато молодежь, а особенно дети, у которых характер еще не сформирован, сразу становятся такими, как хочется инию даже не инию и не сноу получается что она одна во всем виновата спросил ли он внимательно слушавший сашку маленький факт кивнул да получается так это редко бывает в истории чтобы один человек сумел причинить столько зла у нас есть виртуальные симуляторы истории они довольно надежные если выдернешь какого-нибудь великого диктатора или ученого и мало что меняется но будет вторая мировая война длится на пять дней меньше к примеру или вместо германии другая страна войну развяжет или наполеон при ватерлоо победил зато потерял почти всю армию и его осенью свергли в общем результат один зато когда мы попробовали выдернуть ину сноу все меняется иней обычная мирная планета никаких восстаний никакого программирования психики. Он помолчал и неохотно признал. Вот только и впрям похоже, что Сноу убить нельзя. «Как же так?» – спросил я. Похоже, она клонировалась и переписала свою память клоном. Так что если одну Инну Сноу убить, то немедленно появится другая, точно такая же. Это не бессмертие, конечно, но зато никакой смены власти. Я слышал что дед нашего императора тоже был клоном сказал ли он и вызывающий посмотрел на сашку слухи такие ходили был признал факт поколебавшись нам рассказывали но там другое предыдущий император просто не мог иметь детей поэтому он создал клона и воспитал его как наследника и чем он лучшесноу не унимался ли он так он же свою память не переписывал возмутился сашка его клон вел совсем другую политику это при нем мы помирились зыгу и вообще вы что историю не знаете истории мы в самом деле знали неважно и спорить не стали но сами